Глава 19 Операция длилась долго и закончилась уже за полночь, когда Иван готовился заступить на очередную смену. Микроволновка звякнула, сообщая о том, что разогрев полуфабриката, предназначенного стать не то слишком поздним ужином, не то очень ранним завтраком, закончен, когда на камбуз вошла лаванда. Вид у нее был предельно изможденный. Молодая женщина смотрела прямо перед собой невеселым взглядом, не замечая вокруг никого. Лаванда подошла к холодильнику. достал оттуда пластиковую бутылку с водой и не твердым шагом направилась к выходу слегка покачиваясь от усталости чуть позже появился ее зам выглядящий немногим лучше увидев березова он кивнул и тоже плодев холодильник за водой вытащив бутылку он не мешкая сорвал крышку и за один присест опорожнил полторы литрую емкость на добрых две трети в помещении запахло формальдегидом и прочей медициной уф облегченно выдохнул ученый стирая рукавом со лба густую испарину. как мало иногда бывает, нужен человеку для счастья. Детяжелая операция, понимающая спросил иван, разрезая дымящуюся после микроволновки котлету. О оченьень тяжелая само по себе кивнул тот и вдвойне тяжелое от того, что бессмысленноенная. Он вновь приложился к бутылке. То есть не понял березов вы хотите сказать, что потратили зря почти 12 часов, заранее зная об этом старший научный сотрудник грустно поморщился. Практически. Доставленный образец, сам-то как так называемого осьминога, в процессе захвата получила более 40 пулевых ранений. На нее случайно натолкнулась поисковая группа, работавшая в желтой зоне по спецразрешению. Им надо было углубиться в желтую на 500 метров, взять пробы грунта и образцы растительности. Осьминог обнаружился в кустах внезапно и застал людей врасплох. Он атаковал, и охрана вынуждена была применить оружие. Когда агрессия животного прекратилась, выяснилось, что оно еще живо. Т вспомнили про нас и решили взять раненую особь с собой. но сначала закончили свою работу, сдали образцы и снаряжения, только потом оповестили нас.ловм из раненой зверь пролежал без медицинской помощи несколько часов и вообще чудо, что он прожил так долго. и окажись случайно мария сергеевна в тот момент вгнит, мы могли бы вообще его не получить. В общем уже на третьем часу операции стало ясно что живот и мы потеряем. И все это время вы пытались спасти осьминога?» Негромко протянул удивленный Березов. «Для нас очень важен любой живой образец», устало развел руками ученый. «Далеко не все можно выяснить посредством вскрытия трупов. Тем более осьминог. Отловить его живым практически невозможно. Животное предельно агрессивно, и поисковые партии опасаются с ним связываться. А учитывая, что рейды в желтую зону проводят не очень часто, то я сказал бы, что вероятность заполучить живую особь стремится к нулю». Поэтому Мария Сергеевна боролась за его жизнь до последнего. Но, к сожалению, вывести его из комы уже невозможно. Мы перевели его на искусственное жизнеобеспечение, что лишь ненадолго отсрочит печальный финал. Жаль. Он вздохнул. Мария Сергеевна возлагала на него большие надежды. Для нее это весьма трагичный исход. Ученый допил воду, выбросил бутылку в мусороприемник, достал из холодильника еще одну и, попрощавшись, покинул камбуз. Вскоре подошли двое младших сотрудников. в сопровождении лаборантов, и микроволновая печь вновь зашумела, разогревая пищу для усталых людей. Из их негромкого разговора Иван понял, что во второй клетке, доставленной вертолетом, находился дикобраз, которого отловила другая поисковая группа в зеленой зоне, согласно плановой заявке. Сам дикобраз не пострадал, однако сейчас ведет себя очень буйно, словно жизни его угрожает опасность, и лаборанты не рискнули выпускать его из клетки. Животному дали корм через штатные кормушки клетки и оставили его в ящике посреди вивария. Дикобраз не притронулся ни к еде, ни к воде и бросается на прути клетки, едва завидев людей. Кто-то из ученых сделал вывод, что животное чувствует близкую смерть своего сородича. Недаром же осьминоги считаются вторичной мутацией дикобраза в условиях желтой зоны. Но если он издохнет от голода или нервного срыва, лаванда всем кровь свернет на год вперед. Лаборанты посетовали на невезение. Надо же было получить такую головную боль всего за сутки до сдачи вахтенной смены. Березов закончил ужин, опустил в мусороприемник использованную одноразовую посуду и направился в оружейную готовиться к заступлению на дежурство. Оказавшись на вышке, Иван получил от капкана короткий отчет. Вокруг лаборатории все спокойно, за исключением одной детали. Количество дикобразов на пустыре за вертолетной площадкой еще более увеличилось, теперь их стало уже 22 особи. обравшись 6 разношершенных кучек они образовали кустарники постепенно приближающиеся к зданию lp-32 из сообображений предосторожности которая как известно лише не бывает решили внешнее освещение лаборатории не включать и вести наблюдение посредством перископпного блока ночного видения даже внутри сторожевой вышки вместо штатного освещения зажгли тусклую красную лампочку аварийного света капкан отправился спать и и Березов взялся за рукояти перископа, оглядывая окрестности. Дикобразие кусты были уже на полпути к лаборатории. Если все пойдет так и дальше, в полудню звере постучится в двери. Он покрутил верниеры, направляя перископ вдаль, в сторону поросших березняком холмов. Где-то там, в рябящей зеленоватой зернистостью ночного видения тьме, едва заметно выделялись густые вкрапления далеких светлых пятен, означавших места залегания студни. Иван иронично усмехнулся. Студень был единственной аномалией, которую можно разглядеть в прибор ночного видения. Правда ночью языки его слабого фиолетового свечения видны и так, а днем ПНВ замечать Студень отказывался. Вот и выходило, что в плане обнаружения аномалий сей прибор бесполезен. Зато днем Студень отлично засекала изделие Филинд. Надо было написать рапорт на имя Ферзя, чтобы выдали со склада один комплект. Впрочем, если он Березов сейчас в Апале, то с подобными заявками лучше повременить. И все-таки, как Салматский узнал про его с Лемуром разговор? Ведь рядом никого не было. Они по обыкновению беседовали в тире сразу после плановых стрельб в помещении для чистки оружия. Саня бы его не сдал, это исключено. Значит, кто-то специально стоял снаружи от входа и подслушивал, либо комната для чистки оборудована прослушкой. Довольно странно. Устанавливают микрофоны даже в тире, да еще и в помещении для чистки. Не перебор ли это? Режим секретности, конечно, дело важное и серьезное, но кому понадобилось интересоваться – простыми разговорами сотрудников. Ведь о чем бы ни шла речь, разговор идет внутри ареала, и утечка информации исключена. Желтая полоска на дисплее шумомера вздрогнула, коротко скользнув к середине шкалы децибелов, и Иван затаил дыхание, прислушиваясь. Откуда-то со стороны озера донесся глухой шум, словно нечто большое и тяжелое издало тихий и печальный вздох. Спустя секунду. Следом за ним пришел монотонный хриплый вой, быстро перешедший в виск и исчезнувший в недоступном человеческому уху ультразвуке. Барабанные перепонки неприятно заныли. Березов щелкнул кнопками управления поворотной платформой и повернул джойстик, разворачивая к озеру направленные микрофоны. Болезненный вой в виск повторился, и уши резануло болью еще сильнее. «Туман, медведю!» – зашипела в ухе гарнитура рации. «Туман, ответь медведю, как слышишь меня?» «На связи», — ответил Иван. «Принимаю тебя хорошо». Вой слышал, в голосе медведя звучала тревога. «Что там у тебя?» «Пока ничего». Березов гляделся в ночную тьму. Звук пришел со стороны озера, но движения не наблюдая. Ночник тоже засветок не дает. «Это Унг орал», — настороженно произнес медведь. «Ночником его не засечь. Смотри в оба. Если увидишь шевеление, накрывай из АГС». Вой повторился. На этот раз без болезненного визга. Он звучал явно ближе, и в хриплых всклипах можно было различить нечто похожее на истеричный женский плать. «Приближается?» – напрягся медведь. «Да», – подтвердил Иван, глядя на шкалу Ди Цибел. «Микрофон аффиксирует слабые шлепки, словно кто-то плывет по воде». «Твою мать!» – вырвался медведь. «Вырубай свет! Я иду к тебе! Если завяжет еще ближе, заткни уши чем-нибудь!» Медведь оказался на вышке уже через три минуты. Вместо привычного печенега в руках у него был топор. собрался по дрова иван указал на топор взглядом я же сказал погаи свет скривился сздоровровяк хлопая рукой по рубильнику аварийного освещения если он к сюда влезет дровами станем мы все он прислонил топор к сине и принул к кокуляру перископа с минуту медведь молча всматривался в чернильную темноту ночи после чего вновь тихо выругался не видно ни черта он потер руками глаза и вновь приник перисскопу сколько до рассвета еза взглянул на часы с фосфорицирующим циферблатом 23 минуты долго с до достатой скривился медведь он обернулся к ивану и добавил найди чем уши заткнуть если эта тварь зает близко барабаны перепонки не выдержат говорят что и мозги не выдерживают здоровяк вернулся к наблюдению хорошо бы заметить его заранее почему не пошарить прожектором спросил березов до «Да озера недалеко наверняка высветим сразу из г и долим Не факт что высветим покачал головой медведь напряженно всматриваясь в ночь маленькие они зато пригучие и цепки почище обезьян на свет прожектора она точно придет прямиком на крышу к самой будке ничего не видно дровяк беспомощным покачал головой отвлекаясь от перископа и тихо поедовал у гора делажа откуда она здесь стараясь говорить как можно тише поинтересовался иван я не помню название онг в курсе лекций что это еще за дрянь Унком его сталкеры прозвали. Медведь вновь потер руками глаза и часто заморгал, приноравливаясь к темноте. Одно время у ученых оно числилось в неизвестных мутировавших объектах. Вот название и прилипло. От первых трех букв английского название слова «неизвестный». Среди первых сталкеров, дюжеобразованных языковедов, сам понимаешь, было немного. Вот так и сложилось. Сейчас оно официально зовется «сенситивный кто-то там». сенситивная гипертрофированная мутоформа какого то объекта уже не помню как дальше береза вспомнил рассказ инструктора так они же вроде в красной зоне должны обитать угу подтвердил медведь откуда оно и пришло почувствовал приближениечьей этой смерти раз возле нашей лабы объявилась стало быть кто то скоро умрет недобрый знак подытожил он туман понаблюдай пока а я внесу это вахтя на журнал мало ли что то да хоть будут знать что здесь произошло Медведь приоткрыл крышку дежурного ноутбука, чтобы одновременно видеть дисплей и не светить им слишком сильно, и принялся старательно нажимать на клавиши, стараясь не издавать ни звука. Березов тревожно прильнул к окулярам перископа. Про онканье в теоретической подготовке рассказывали совсем мало. Неизвестная форма активности ареала, приравненная к категории особо опасных, издает предположительно ультразвуковые сигналы на частотах, разрушающих клетки головного мозга человека. существует предположительно в эпицентре и красной зоне. Раньше изредка встречалась в желтой зоне, но за прошедшие пять лет не было зафиксировано ни одного появления унка, что связывает с ростом ареала и нескольценностью унка покидать свое место обитания. Опять же, предположительно предпочитает обитать возле водоемов и перемещается между ними по прямой, от одного к другому, не относится к формам жизни. Фотографий нет, подробных описаний то ли нет. то ли не давалось в связи тем, что тварь перестала встречаться. «Медведь, нам говорили, что этот унк не относится к формам жизни». Иван вглядывался в зернистую темноту, стремясь заметить в далеких кустах даже малейшее движение. «Что это значит?» «То и значит, — буркнула здоровяк, — не живое оно, как бродяги. Сердце не бьется, кровь не циркулирует, почки не работают и так далее. Тело холодное, потому и в инфракрасном спектре его не видно. Легкое шевеление на фоне чернильной ночи В первую секунду Березов даже не заметил. Что-то закрыло с собой часть обзора. Будто на объектив перископа снаружи у самого края линзы села муха или прилипла пылинка, славно покачивающаяся теперь под уновением воздуха. Иван недовольно поморщился и покрутил верниры регулировки резкости, перенастраивая перископ с дальнего обзора на ближний. «Что за черт?» – удивленно выдохнул он. «У нас на крыше ребенок!» На дальнем обзоре плоскобетонной крыши лаборатории – спиной к сторожевой вышки сидела свесив ноги скрученная фигурка мальчишки лет семи восьми одетого в какое-то рванье ребенок жася в комок и едва заметно раскачивался в разные стороны словно стрелка метронома замри зашипел медведь срываясь с перескопом в угол как ну не подходи он отстранил ивана от окуляров и сам посмотрел в указанное место твою мать снова вырыгла со здоровя едва слышным шепотом стремительным движением и опуская светящуюся крышку ноутбука. Он уже здесь. Медведь быстро и осторожно присел, чтобы случайно не мелькнуть в окне, и на корточках сделал пару шагов к углу, где стоял прислоненный к стене топор. Он взял его в руку и, разворачиваясь спиной к стене, посмотрел на Березова, прислоняя к губам указательный палец другой руки, изображая знак полнейшей тишины. Иван сжался в противоположный угол и замер. В наступившей тишине можно было уловить тихое детское хныканье. Березов вопросительно жестом указал Медведев на рычаги обрезиненных заслонок из бронестекла, предназначенных для герметизации наблюдательных окон. Тот отрицательно мотнул головой. Может услышать скрип, когда станем опускать. Едва слышно, выдохнул он. Убери звук на рации. Иван торопливо выкрутил на минимум колесико громкости на гарнитуре. Не хватало еще. кто-нибудь вышел в эфир именно сейчас теперь он хорошо понимал зачем медведю топор вместо печенега он сидит на крыше в 10 шагах от них с такого расстояния гранатомет его не достанет а из пулеммета убивать и без того мертвая тварь занятие слишком долгое если он к заорет у них мозги полопается в считанные секунды тут одна надежда успеть разнести голосовые связки чем-нибудь гарантированно надежным если только она орёт голосовыми связками судя по напряженному словно сжатая пружина медведю сжимающему топор прицелььный выстрел в голову в случае сунком явно проблема не решит иван пожалел что не взял с собой на дежурство боевой нож думал что бронированной буртке он будет излишним они просидели неподвижно словно изваяние минут десять вслушиваясь в едва слышный плать внезапно со стороны края крыши донесся отчетливый схлип перешедший в негромкие рыдания что то коротко зашуршало Через секунду раздался звук падающего тела. Детский плач зазвучал сильнее, уже откуда-то снизу, и в следующее мгновение резко перешел в громкий и хриплый монотонный вой, быстро взлетевший до оглушительного ультразвукового сигнала. Острая боль резанула по барабанным перепонкам, заставив бойцов рефлектором заткнуть ладонями уши. Внезапно визг прекратился, и, словно вторя ему, со стороны озера пришел тяжелый, печальный вздох чего-то очень большого и невидимого. рыдание ребенка зазвучали вновь удаляясь он плакал жалобный и тонко словно голодный потерявшийся в диком лесу малыш уходят медведь вытер рукой текущий из звук и кровь повезло нам я иду вниз надо выяснить кто умер думаешь у нас иван посмотрел на ладони которыми только что затыкал уши и потянулся за индивидуальным перевязочным пакетом он разорвал упаковку оторвал от бинтава от наммарливая подушечку и принялся оттирать кровь с ладони ушей и шеи держи он протянул медведю вторую подушечку он просто так не приходит мрачно ответил здоровяк а этот шел в издалека видать давно почуял что же это за дрянь такая скривился береза я в темноте его за ребенка принял думал пацаненок лет восьми каких-то обносках на крыше сидит это и есть ребенок поморщился тот вытирая уши черт больно толком никто не может объяснить как они стали такими ученые несут какую-то за умная чушь о патологических обратно-регенеративных мутациях, которые даже сами вряд ли понимают. Болт говорит, что это новорожденные дети, погибшие во время выброса, что впервые накрыли населенные пункты в эпицентре и в красной. Умереть полностью они не смогли, полноценно вырасти тоже. Вот и выросли непонятно во что. Активность в эфире, перебил его Иван, указывая на тусклую мигающую зеленым светодиодом рация. Похожий вызов. оба одновременно движением подняли уровень недавно отключенной громкости портативных раций ответьте лаванде слегка зашипел эфир медведь туман ответьте лаванде медведь на связи откликнулся здоровяк вы слышали звук что происходит где вы испуганной скороговоркой заговорила лаванда почему не отвечайте на вызов у нас все в порядке теперь ответил медведь я на вышке спускаюсь сейчас буду у вас он немного помедлил и добавил Поднимите всех своих людей, необходимо проверить личный состав. Он открыл внутренний люк и покинул вышку. Иван вновь принял перископу, но больше ничего подозрительного в поле зрения не попадалось. Спустя несколько минут в эфир вышел медведь и коротко сообщил о том, что весь личный состав лаборатории цел и невредим. «Смотри в оба туман», – посоветовал здоровяк. В его голосе явственно просказывала сильная настороженность. «Что-то тут не так. Оно не приходит без причины». Березов загерметизировал вышку. Хоть это не спасет от удара Унка, но хотя бы как-то смягчит его. Он вернулся к наблюдению. Вскоре расцвело, и качество обзора улучшилось. Спустя час Иван уже мог четко разглядеть озеро со всеми ближними и дальними подступами. Ничего не похожего даже на малейшее движение там не наблюдалось. И он развернул перископ, осматривая окрестности лаборатории. В первую секунду он подумал, что вертолетная площадка исчезла, на ночь поглощенная растительностью. Обычно ровное место, тщательно утрабованной земли, оказалось почти полностью покрыто кустами. Дикобразы. Березов осмотрел пустырь, лежащий на севере. Похоже, все дикобразы оттуда перебрались на вертолетную площадку. И за ночь их количество удвоилось. И в мгновение размышлял, разглядывая усеянные ядовитыми шипами спинные колючки, слабо шевелящиеся на утреннем ветерке. После чего вышел в эфир и вызвал медведя. На связи, немедленно отозвался тот. В чем дело? Похоже, я знаю, кто умер, ответил Березов. Скажи Лаванде, пусть проверит своего осьминога. Вскоре выяснилось, что осьминог действительно умер. И до самой смены никаких других происшествий не происходило. Через пару часов скопище дикобразов начало понемногу расползаться. И к полудню вертолетная площадка приняла свой пережний вид. В три часа Березово сменил капкан. И Иван направился в душевую, оттирая с ушей и шеи засохшую кровь. Он понял, что затрудняется определить, чего же ему больше хочется – есть или спать. Звон тревожной сирены сорвал его с койки, не дав поспать и пары часов. Берез буквально влетел в камуфляж и бросился к оружейной, на ходу надевая гарнитуру рации. Судя по суматохе в эфире, что-то проникло в лабораторию. Как это могло произойти? Ведь на дверях шорох. Иван рванул из оружейной стойки автомат. сунул в набедренный карман паром магазинов и прибежал по коридору ведущему к выходу из лаборатории не стреляйте пожалуйста не стреляйте почти умоляющий голос лаванды был слышен издалека выключить срену вы пугаете его сиира стихла в тот момент когда березов с автоматом на изготовку выскользнул из-за поворота коридорного ответвления готовй мгновенно открыть огонь увидев открывшуюся перед ним картину он остановился прямо посреди коридора лежал дикобраз в охотничьей позе. широко расставив во все стороны спинные колючки, полностью закрывая с собой проход. С одной стороны от зверя, отрезанный от выхода, испуганно жались к стене лаборанты с длинными штангами электрошокеров в руках, сопровождаемые замом лаванды. С другой стороны стояла сама лаванда, пытаясь закрыть с собой дикобраза отцелящегося в него шороха. Увидев Березова, она поняла, что не сможет закрыть зверя от двух автоматчиков сразу, и снова взмолилась обреченным голосом. «Не стреляйте, пожалуйста!» Он не опасен, я гарантирую. Она бессмомощно переводила взгляд с одного ствола на другой. Он просто напуган и пытается защититься. Не стреляйте. Она осеклась, увидев выскочившего со стороны камбуза медведя. На этот раз в руках у здоровяка был лом, который он держал одной рукой, словно меч. Что происходит? Медведь посмотрел на стоящих рядом с собой лаборантов. Упустили? Он сам вырмался. Затороторил один из них. За ночь перегрыз прутья. «А когда я менял кормушку, вырвался, чуть меня не загрыз». «Лучше бы загрыз», – возмущенно скинулась Лаванда. «Сейчас 17.15. Если он перегрыз прутью ночью, почему вы не заметили еще утром? Вы получите выговор за халатность, за несением». «Грудную клетку», – уточнил медведь таким тоном, что лаборант вздрогнул и невольно попятился под грозным взглядом. «Но не предвещающим разгильдяю ничего хорошего». «Ну и что теперь будем делать?» Здоровяк кинул на распушившегося дикобраза и посмотрел на лаванду поверх его колючек. «Я отдаю себе отчет в том, что сложившиеся ситуации попадают под категорию «чрезвычайно», и я не могу препятствовать вашему решению, медведь», – молодая женщина тяжело вздохнула. «Но я очень прошу вас, не убивайте животное, он не опасен, он просто сильно напуган и пытался выбраться на волю, но, столкнувшись с большим количеством людей, занял защитную позу. Я много раз видел, как точно такие же не опасные твари Отгрызали человеку предплечье вместе с ладонью. Секунду за три. Огонь вместе со ступней за четыре. Причем прямо через ботинок, усмехнулся медведь. Хотите убедить меня, что этот урод не опасен? Так поболтайте с ним и попросите его освободить коридор. Пусковым моментом для агрессии у дикобраза слушает выброс токсина его шипами. Не сдавалась лаванда. Это происходит только если задеть спинные колючки. До тех пор он не атакует. И что? усмехнулся медведь. предлагаете оставить его посреди коридора до второго пришествия принесите свою передвижную клетку и догоните его туда электрошоком мы не можем сейчас так поступить лаванда обреченно сникла деобраз сильно напуган эмоционально опечаток смерти осьминога тяжело отразился на его состоянии сейчас его никуда не загнать он тоскливо посмотрел на медведя то животное умирало долго и очень тяжело его мучение чувствовали все живые формы ареала на многие километров вокруг Вы знаете, что произошло ночью. А что здесь есть кто-то, кто не в курсе? Скрывился медведь. Нам всем еще очень повезло, что все закончилось парой каплей крови из ушей. Только сейчас Иван обратил внимание на ватный тампон в ухе лаванды. Выходит, вопль унка ударил и по тем, кто укрывался за бетонными стенами лаборатории. Этот дикобраз был ближе всех к умирающему существу, негромко добавила молодая женщина. Ведь здесь у местных животных форм все взаимосвязано. Он испытал сильнейший шок. И сейчас он чувствует исходящую от окружающих агрессия если сейчас начать бить его электрическими разрядами животное станет защищать свою жизнь изо всех сил стало быть выбора у нас нет рассудил медведь придется его ликвидировать пока он никого не покалечил отойдите назад здоровяк перехватил лом обратном хватом собираясь мощным ударом сверху вниз пригвозить дикобразы к земле и двинулся к замешемму зверю березов прикинул и что сто тридцать килограммовая туша медведя орудующий ломом наверняка способна пробить броню животного насквозь да еще и вместе с половыми плитами да хорошо быть великаном есть свои плюсы он бросил взгляд на лаванна то подавленно молчала пытаясь сдерживать на верннувшиеся на глаза слезы подожди иван жестом остановил медведя тай ка я попробую с ним договориться убить всегда успеем договориться опешил здоровяк не хочу тебя расстраивать туман но дикобразы в детстве постоянно пропускают занятия по-русскому, учитывая вероятность возникновения языкового барьера. «Две минуты», — улыбнулся Березов, — «и все будет ясно». Он похлопал себя по карманам и обернулся, окидывая взглядом снаряжение стоящего неподалеку Шороха. «Шорох, есть шоколадка?» «Что?» — удивился боец. «Ну, есть, только она немного нестандартная, он неожиданно замялся. В смысле, не из сухого пайка?» «Давай», — протянул руку Иван. Шорох засунул руку в гранатный подсумок и извлек оттуда плитку шоколада весом грамм чуть ли не в триста. Медведь округлил глаза. «Шорох, граната у тебя явно не той конструкции», – произнес он. «Что это делает у тебя в гранатном подсумке?» «Я шоколад с детства люблю», – смутился боец. «А что такого? Места там достаточно и под рукой всегда». «Надеюсь, вместо гранат у тебя там не киндер-сюрприз», – ехидно заметил медведь. «Как разберемся с дикобразом? Не забудь подойти ко мне». Я испытываю непреодолимое желание проверить твое снаряжение. Пока медведь распекал шороха, берез сорвал с шоколадной плитки оберстку и осторожно приближившись к дикообразу протянул лакомство поближе к основанию спинных колючек, стараясь в точности повторять действие болта. Несколько секунд ничего не происходило, и окружающие с недоумением смотрели на протянутую вплотную к опасному зверю руку. Оттяпает он тебе кисть, доиграешься. Да Медведь с любопытством взирал на терпеливо ждущего Березова. Переговорщик экстремал, блин. Длинные ветви колючек зашевелились, и откуда-то из-под их основания, словно из-под панциря, выдвинулась бесформенная голова с дикими желтыми глазами, а потом обнаружилась блестящая мочка черного носа. Нос с пыхтением поверзал туда-сюда, и под ним разверзлась неожиданно огромная пасть, усеянная здоровенными зубами в несколько рядов. Иван устал немного не по себе. такой рожей да метку бы хлебнуть. Из пасти выль скользнул синий язык и осторожно лизнул самый край шоколадки. Дикобраз протянул голову поближе и молниеносным движением оттяпал небольшой кусочек шоколадной плитки и тут же спрятал голову под колючки. Березов, не вставая с корточек, отшагнул на пару шагов назад. Из-под панциря раздался жующий звук, после чего голова появилась вновь. Черная мочка носа зашевелилась, отыскивая направление на лакомство. и дикобраз неуклюже засеменил березова иван отломил от плитки небольшой кусок положил его на пол и сделал еще несколько шагов назад зверь добрался до шоколада и почти незаметным глазу движением слизнул его шорох открывая входную дверь березов положил на пол очередной кусок шоколадной плитки и поднялся на ноги выманем его на улицу пусть уходят он посмотрел на лаванду надеюсь на этот трасс вы ничего не имеете против нет нет вздрогнулв спохватилась та отрывая удивленный взгляд от довольно чавкующего дикобраза неторопливо переползающего от одного кусочка шоколадки к другому я согласна вы выпускайте его через пару минут зверь ловко перебирая множеством коротких лапок перевалил через стальной порог внешней двери и иван швырнул оставшуюся часть шоколада в сторону вертолетной площадки дикобраз целеустремленно протопал мимо человека взяв курс на блестящую солнце фольгу И березов вернувшись в здание лаборатории запер входную дверь все концерт окончен провозгласил медведь все свободны здоровяк перевел взгляд на проштрафившиеся лаборанта и грозно добавил через полчаса я вижу перед собой объяснительную на имя начальника охраны полевой научной лаборатории с изложением причин вследствие чего дикобраз получил возможность посреди этого коридора выйти на охоту на яйцеголовых homo sapiens среди которых некоторые в Прямо скажем, не сапиенс. Вопросы? Нет вопросов, поперкнулся лаборант. Я все понял. Время пошло, изрек медведь и, перехватив лом за середину, удалился в сторону камбуза. Береза спрятал улыбку и направился в оружейное. Пора наверстывать упущенный сон. И чем быстрее это дело начать, тем больше времени поспишь. Туман, я могу с вами поговорить? Лаванда пристроилась рядом с ним. Расскажите, как вам это удалось? Нет, отрезал Иванд. понимаю она склонила голову я должна извиниться за проявленную раннюю нетаиччность искренне прошу меня прости я иногда быываю не сдержанана это моя вина я действительно очень сожалею но то что вы сейчас сделали это удивительно мне совершенно необходимо задать вам а мне совершенно необходимо выспаться мстительно перебил ее березов причем прямо сейчас через девять часов мне вновь выступаать на двенадцать часовую смену и к тому моменту я должен быть в форме Это у вас сейчас день, у меня же наоборот. Если вам так хочется поговорить о влиянии молекул шоколада на секрецию эндорфинов у дикобраза, приходите на сторожевую вышку после трех часов ночи. Я буду в вашем распоряжении. Заодно подучу несколько заумных фраз, чтобы не ударить лицом в грязь и ненароком не оскорбить ваш высокоинтеллектуальный слуг. А сейчас покорнейше прошу меня извинить. С этими словами он захлопнул дверь туалетной комнаты перед носом ошарашенной лаванды. «Хочешь большой и чистой любви? Приходи сегодня вечером на сеновал», – донес откуда-то из глубины камбуза издевательский хохот медведя. «Фу, как остроумно!» – язвительно прозвучал голос лаванды, сменившийся звуком удаляющихся шагов. Кому именно относилась эта фраза, за закрытой дверью понять было сложно.